Вокруг нее, на расстоянии броска копья, со всех сторон смыкались ужас, пытки, надругательства. Но она сидела и спокойно жевала хлеб. Пока они дают отпор, вкладывая в него все свои силы, все свое сердце, они хотя бы одерживают победу над страхом. Но скоро все стало очень плохо. Они тянули свой груз к воротам, и внезапно грохот повозки и все звуки вокруг утонули в оглушительном реве по ту сторону ворот, в гуле точно при землетрясении, таком глубоком и могучем, что его слушали все кости, а не только уши. И створки ворот подпрыгнули на железных петлях, затряслись. Тут она на миг увидела Агата. Он бежал во главе отряда лучников и метателей дротиков, того конца города и на бегу выкрикивал распоряжение тем, кто стоял на стенах. Женщинам было велено укрыться на улицах ближе к площади, и они рассыпались в разные стороны. «Гу-ух!» у ревел голос бесчисленных множеств у ворот. «Этот гул был таким грозным, что казалось вопят холмы, и вот-вот они выпрямятся и сбросят город с утесов в море». Ветер был ледяным. Те, с кем она возила камни, ушли. Все запуталось, смешалось. У нее не было никакой работы. Начало темнеть. А день ведь еще не составился. Еще не наступило время ночи. И вдруг она поняла, что действительно скоро умрет. Поверила в свою смерть. Застыв на месте, она беззвучно закричала между высокими пустыми домами на пустой. Улицы. В боковом проходе мальчики выворачивали камни и тащили их туда, где улица впадала в главную площадь. Там строили баррикаду перед внутренними воротами. Такие же баррикады росли и на остальных трех улицах. Она начала помогать мальчикам, чтобы согреться, чтобы что-то делать. Они трудились молча, пять-шесть мальчиков, выполнявших почти непосильную для них работу. Снег сказал один, остановившись рядом с ней. Она отвела взгляд от камня, который шаг за шагом толкала перед собой, и увидела, что в воздухе кружат белые хлопья, с каждым мгновением становясь все гуще. Остальные мальчики тоже остановились. Ветер больше не дул. Умолк и чудовищный голос у ворот. Снег и темнота пришли вместе и принесли тишину. «Только поглядите!» Ахнул кто-то из мальчиков. Дальний конец улицы вдруг исчез. Слабое желтоватое сияние было светом в окнах дома Лиги в сотне шагов от них. «У нас будет вся зима, чтобы глядеть на него», — отозвался другой. «Если только мы доживем. Пошли. В доме уже, наверное, подают ужин». «Ты идешь?» — спросил младший у роллери. «Мои люди едят не там, а в театре». «Нет, мы все едим в доме Лиги, чтобы меньше было возни. Пошли!» Мальчики держались застенчиво, грубовато, по-товарищески, и она пошла с ними. Ночь наступила рано, день наступил поздно. Она проснулась в доме Агата и увидела серый свет на серых стенах, полоски мути, зачащиеся сквозь щели ставней, которые закрывали стеклянные окна. Кругом стояла тишина, полная тишина. И в доме, и снаружи не раздавалось ни единого звука. Откуда такая тишина в осажденном городе? Но осада и гали, словно отодвинулись куда-то далеко, отнесенные этим непонятным утренним безмолвием. Тут было тепло, и рядом лежал агат, погруженный в сон. Она боялась пошевельнуться. Тук внизу, частые удары в дверь, голоса. Очарование развеялось, лучшее мгновение кончилось. Они зовут Агата. Она разбудила его, это оказалось совсем нелегко. Наконец, все еще ослепленный сном, он встал и открыл ставень, пустив в комнату дневной свет. Третий день осады, первый день метели. Улицы были укрыты глубоким снегом, а он все падал. Иногда густые хлопья опускались спокойно и плавно,